Затем, все еще смеясь, он перешел к дамам, среди которых было его обыкновенное место. Последний представитель знаменитого рода, женственный и остроумный, он проедал большое состояние с бешеным ненасытным аппетитом. Его... Скаковая конюшня, одна из известнейших в Париже, стоила ему сумасшедших денег. Сумма его месячных проигрышей в императорском клубе достигала тревожной цифры. Его любовницы поглощали каждый год какую-нибудь ферму, и несколько участков земли или леса в его громадных пикардийских поместьях. «Сам ничему не верит, а других называет скептиками», — проговорила Леонида, давая ему место около себя. «Кто же портит себе жизнь более вас?» «Потому-то я и хочу», — ответил он чтобы другие пользовались моим опытом, но дамы потребовали, чтобы он замолчал. Он смущает мсью вино. Когда дамы несколько раздвинулись, сзади них обозначился маленький человечек 60 лет с дурными зубами и хитрой улыбкой. Он сидел, углубившись в большом покойном кресле, совершенно как дома, внимательно прислушивался к тому, что говорилось вокруг него, но со своей стороны не говорил ни слова. Он дал понять жестом, что это его нисколько не скандализировало. «Вино знает» что я верю тому, чему следует верить, произнес Ван Девр серьезным тоном. Это было публичным признанием своей религиозности. Даже Леонида, по-видимому, этим удовлетворилась. Молодые люди, группировавшиеся около дверей, уже более не смеялись. Этот салон давил их, И они начинали скучать. На всех подуло холодом. Среди общего молчания громко раздавался только гнусливый голос Тайнера, которого начала бесить сдержанность депутата. Графиня Сабина смотрела на огонь в камине. Потом она опять заговорила. «Я видела» прусского короля. «В прошлом году в Бадене», сказала она. «Он еще очень бодр для своих лет». «Его будет сопровождать граф Бисмарк», заметила мадам Дюзюнкуа. «Вы его знаете? Я один раз завтракала с ним у моего брата. Давно же когда граф еще был прусским посланником в Париже. Правду сказать последние его успехи для меня непонятны. «Почему же?» — спросила мадам Шонтере. «Да как вам сказать? Он мне просто не нравится. Он, кажется, очень груб и дурно воспитан. К тому же он и глуп, по-моему». Тогда все заговорили о бисмарке. Мнения разделились. Ван Девр знал его лично и уверял, что он отлично пьет и ловко играет в карты. В самый разгар этих прений дверь отворилась, и появился Ла За ним следовал Фошри. При виде журналиста который приехал в первый раз, графиня встала и сделала несколько шагов навстречу к нему. «Графиня?» — произнес он, кланяясь. «Как видите, я воспользовался вашим любезным приглашением». Она улыбнулась, сказала какую-то любезность и опять села на свое место. Фашри поздоровался с графом мифа и затем почувствовал некоторую неловкость, будучи чужим в этой гостиной, где он знал одного только Стайнера. Но Ван Девр, обернувшись, подошел к нему и пожал руку. Обрадованный этой встречей и чувствуя потребность что-нибудь сказать, Фошри отвел его в сторону и проговорил в полголоса. «Это будет завтра. Вы приедете? Еще бы. В двенадцать часов у нее. Знаю, знаю. Я буду с Блянш». И он хотел отойти, чтобы вернуться к дамам и привести аргумент в пользу Бисмарка. Но Фошри его остановил. Вы никогда не угадаете, кого она мне поручила пригласить? И легким знаком головы он указал на графа мифа который в эту минуту обсуждал одну из статей бюджета со Стайнером и депутатом. Не может быть, — отозвался изумленный и очень довольный Ван Девер. Честное слово, я поклялся его привести Я и сюда отчасти приехал за этим. Они оба тихо засмеялись, и Ван Девр, возвратясь в дамский кружок, заговорил с оживлением. «Я утверждаю, что Бисмарк, напротив, чрезвычайно умен». Вот, например, что он рассказал при мне, между тем, «Ля слышавший беглые фразы, которыми обменивались Фошри и Ван Девер, смотрел на журналиста, ожидая от него пояснений, но тот молчал. О ком они говорили? Что будет завтра в двенадцать часов? — Он решился не выпускать из рук своего кузена. Последний уселся в стороне от всех. Его особенно интересовала графиня Сабина. Он часто слыхал ее имя. Он знал, что, выйдя замуж 17 лет, с тех пор она еще 17 лет провела в заточении между мужем и свекровью. В свете. Одни считали ее холодной ханжой, другие жалели ее, припоминая ее пламенные глаза и веселый смех, когда она еще не жила в этом мрачном и печальном доме. Фошри рассматривал ее с недоумением. Один из его друзей, полковник, недавно умерший в Мексике, Накануне своего отъезда сделал ему в послеобеденной беседе несколько цинических признаний, на которые даже самые скромные мужчины бывают способны в некоторые минуты. Но эти воспоминания были очень неопределенны, и в тот день было много выпито. Теперь... Он еще более сомневался в правдивости этих признаний, смотря на графиню в черном платье с ее спокойной улыбкой в этой старинной гостиной. При свете лампы, стоявшей за нею, рельефно выдавался ее тонкий профиль, один из тех, какие бывают у полных брюнеток, только толстые губы, придавали ее лицу несколько чувственный характер».